«Кто это? Где я? Кто посмел на меня напасть? Кто ты, мерзкая тварь? Знаешь, что бесславно погибнешь, залуженная насмерть, если сей же час не вернешь мне свободу!» Жестянщикова жена, увидав три блистающих ордена, которые перед глазами у нее скачут, верещат и грозят хвостиком, перепугалась ужасно и кинулась наутек, подбежала к чердачному лазу, а так как диоптрик по-прежнему плавал над ней и грозился, понося её, на чём свет стоит, споткнулся на верхнюю перекладину лесенки и вместе с ней полетела вниз и шею себе сломала. А лесенка, перевернувшись, перестала подпирать крышку лаза, и та захлопнулась. Так диоптрик оказался заточённым на чердаке, где и плавал от стены до стены, тщетно взывая о помощи. Вечером вернулся Фротон и удивился, что жена не встречает его на пороге с ломом в руках. А вошедший в дом увидел ее и даже слегка опечалился, ибо сердце имел голубиное. Однако вскоре подумал, что случай этот обернется ему на пользу, тем более что жену можно будет пустить на запасные части и с немалую прибылью. Так что уселся он на полу, взял отвертку и принялся за разборку покойницы. И тут донеслись до него пескливые крики, плывущие сверху. «Ах», — сказал он себе, — «узнаю этот голос. Ведь это великий программист, государев, что велел меня давичу вышвырнуть, да еще и не заплатил ни гроша. Ну как его занесло ко мне на чердак?» Приставил он лесенку к глазу, поднялся по ней и спрашивает. «Вы ли это, ваша светлость?» «Я! Я!» — закричал Диоптрик. «Кто-то напал на меня, похитил, запаял в банку. Как эта баба ее открыла, перепугалась и свалилась с лестницы. Крышка захлопнулась, я заточен. Выпусти меня, кто бы ты ни был, ради Великой Матрицы, а я дам тебе все, чего не попросишь». «С позволением вашей светлости, я уже эти слова слыхал и знаю им цену», — ответил Фротон. «Ведь я тот самый жестянщик, которого вы велели прогнать». И рассказал ему всю историю, как какой-то неизвестный магнат позвал его к себе, велел запаять банку и оставить ее на свалке за городом. Понял Диоптрик, что это был кто-то из королевских министров, и вернее всего Амасит, и принялся заклинать и молить Фратона выпустить его с чердака. Но жестянчик спросил, как может он верить слову Диоптрика. И лишь когда тот поклялся всем святым, что отдаст за него дочь, жестянщик открыл лаз и, ухвативший может двумя пальцами орденами кверху, отнес его домой, во дворец. А часы как раз выбулькивали полдень, и начиналась великая церемония извлечения из печи королевского сына. Так что Диоптрик поскорее довесил к трем орденам, из которых он состоял большую всеокеанскую звезду на ленте, расшитой морскими валами, и, стремглав, поплыл к дворцу иноксидов. Афротон направился в покой, где средь дам своих сидела Аурентина, играя на электродрумле. И весьма пришлись они друг другу по сердцу. Зазвенели фанфары с башен дворцовых, когда Диоптрик подплыл к главному входу, ибо церемония уже началась. Превратники сперва его не пускали, но узнали пар орденам и отворили ворота. А когда они отворились, пробежал по всему коронационному залу подводный сквозняк, подхватил Амасида, Минагара и Филонавта, до того они были миниатюрны, и унес их на кухню, где вельможи, напрасно взывая помощи, покружили над кухонным сливом и упали туда, и подземными течениями вынесены были за город». И прежде чем выкарабкались изы латины тины и грязи, очистились и вернулись ко двору, церемония уже кончилась. А подводный сквозняк, столь злополучный для трех министров, подхватил идиоптрика и завертел его вокруг трона с такой быстротой, что золотая проволочка, опоясывавшая его, лопнула. Полетели во все стороны ордена, вместе с всеокеанской звездой. А аппаратик силой раскрута ударил по лбу самого государя, который весьма изумился, услышав писк, исходивший из этой крохи. «Ваше Величество, простите, я нечаянно. Это я, Диоптрик, великий программист». «Что за глупые шутки в такую минуту?» — воскликнул король и отпихнул аппаратик, а тот сплыл на пол и великий поджабрий, открывая торжество троекратным ударом золотого жезла, по недосмотру раскрошил его в дребезги. Вышел королевич из детской печи, и упал его взор на электрорыбку, что резвилась в серебряной клетке у трона. Посветлел его лик, и полюбилось ему крохотное это создание. Церемония благополучно закончилась, королевич вступил на трон и занял место Гидропса. С той поры он стал владыкой органавтиков и великим философом, занявшись исследованием небытия. Ведь ничего меньшего нельзя и помыслить. И правил справедливо, принявший имя Небытолюб, а маленькие электрорыбки были его любимым лакомством. Афротон взял в жены Аурентину, вняв ее просьбам, достал из подвала изумрудное тело Диоптрика, починил его и вправил ему мозги, извлеченные из шкафа. Видя, что делать нечего, великий программист и остальные министры оттоле верно служили новому государю, а Ориентина с Фротоном, который стал великим коронным жестьмейстером, жили долго и счастливо.